Глава девятнадцатая Корабль неторопливо приближался, а я ощущал легкую нервозность, причину которой сам до конца не мог понять. Юл стояла рядом, тоже решившая встретить моих друзей, и Мейли, разумеется, тоже. Девушка из дома Сен просто не могла пропустить такое событие и увязалась с нами, несмотря на мои слова о том, что в этом нет необходимости. Пришлось взять с собой и Хеля, который прямо сейчас был на руках у Мейли, и, высунув язык, смотрел по сторонам. Судно тем временем вошло в доки, и матросы быстро стали его швартовать и приставлять трапы. Спустя десяток минут ожиданий первые пассажиры стали сходить на берег. Первой я увидел Мию, и она сошла и осмотрелась, видимо выискивая меня. Следом уже был мор и Мару. Причем последняя шла в сопровождении статного молодого парня с такой же смуглой кожей. Не смог не заметить, что Мару принарядилась. Дорогое ханьфу, серьги, украшения, даже прическа подчеркивала статус. Совершенно не похожа на ту бродяжку, с которой я познакомился. И именно она увидела меня первой. Сорвалась с места и, используя технику шагов, За пару ударов сердца оказалась рядом и крепко обняла меня. «Придурок! Я думала, ты умер! Умер! Придурок!» Расплакалась она от счастья и заколотила кулаками мне по груди. А учитывая ее высокое возвышение, это было довольно болезненно. «Я в порядке, Мару. Все хорошо», — погладил я по голове девушку, украдкой бросив взгляд на Юл. Та спокойно смотрела на это, улыбаясь, и, кажется, даже была счастлива за меня. «Юлия, а ты что тут делаешь?» Мия при виде Юл тут же просияла, и они обнялись. А ведь я уже стал забывать, что они сдружились за то время, пока сестру готовили к лечению. «Да вот, Нейт убедил, что мне лучше отправиться с вами», — объяснила Юл. Мару тем временем наконец-то отпустила меня, — И, вытерев слезы, поспешила представить своего спутника. Арден, хочу тебе представить моего старшего брата, Грейса Роддей. А ты, стала быть, тот парень, что украл сердце нашей колючки, заулыбался он и протянул руку. Я пожал ее и ощутил, как он вложил в рукопожатие довольно много силы, видимо, решив проверить крепость руки. Он был пятой ступени, да еще мастер. Даже вторая закалка меридиан не смогла перекрыть такую пропасть в возвышении. Но я стойко выдержал давление. «Дед определенно захочет тебя отблагодарить за то, что ты вернул ее домой». Мару при этом скривилась, и я отлично понимал, почему. А девушка только сейчас заметила Мейли, стоящую в сторонке и наблюдающую за нашим воссоединением. «А она тут что делает?» «Это долгая история». «Предлагаю обменяться новостями в более подходящем месте. Вы, наверное, устали с дороги?» «Есть немного», — подтвердила Мия. В малом дворце ветра места хватило всем, ведь он рассчитан был примерно на подобную компанию, важных гостей и десяток слуг, так что, в принципе, все могли разместиться с комфортом. И, разумеется, одна из первых тем, которая поднялась, «Безумный демон сотни звезд». Теперь я в деталях узнал, что произошло во время дня воздаяния. О том, как он убил Луя, как сильно ранил Мора. «Лей спасла меня», — тихо произнес здоровяк, стискивая кулаки в бессильной злобе. Я слышал, как она сказала, что сделает что угодно, лишь бы он пощадил меня. А я... я... я ничего не мог сделать. Все как тогда. Словно дух спирали насмехается надо мной. — Я должен ее спасти. — Нейт, ты же можешь вернуть меня во внешние витки? Они ведь туда направляются. — Пожалуйста. Там... Там, возможно, мы будем на равных. У меня были некоторые сомнения на этот счет. Если у Урада Досина есть с собой высокоуровневая алхимия, а она точно есть, то Мор окажется в невыгодном положении. — Я знаю, что ты чувствуешь, Мор, и мы ее спасем, я тебе обещаю но нужно смотреть на вещи здраво. Судя по тому, как легко он с вами расправился, его возвышение выше вашего. Кстати, ты можешь сказать, какое?» Мор отрицательно помотал головой. «Знаешь же, что я не умею определять уровень силы, но я могу сказать точно, что он сильнее даже его». Мор кивнул на старшего брата Мару, который держался чуть в стороне от обсуждения, но не выпускал сестрицу из поля зрения. Значит, урат Дасин выше пятой ступени. Он уже достиг уровня силы, близкого к тому, что был во время моей битвы с ним в прошлой жизни. Есть ли у меня шансов в схватке с ним? Минимальны. Я помнил его силу, его могущество, и в прошлой жизни мне просто повезло. Сошлись сразу два обстоятельства. Он был слишком самоуверен из-за бессмертия. Я отлично помню, как он регенерировал смертельные раны прямо на глазах, словно монстр из легенд, а не человек. Второе же, он позволил мне нанести удар костяным клинком, когда я пробудил узел истинного начала. Это все была игра на публику и одновременно забава перед расправой. Дать мне призрачную надежду на возможную победу перед тем, как прикончить. А в итоге умер он сам. И не воскрес, потому что его душа была поглощена костяным клинком. Сейчас же ситуация совершенно иная. Схватка с Кенсеем показала, насколько может быть фатальна разница в возвышении. Опыт, сила техник — все это не имеет значения, если между тобой и противником пропасть. Мери он отрубил мне руки и ноги с такой скоростью и точностью, что я ничего не мог ему противопоставить и есть риск, что то же самое будет и с безумным демоном сотни звезд. «Возможно, я могла бы попросить дедушку выделить вам пару сильных воинов. А я могу попросить Консея, вставила Мейли, не выпускающая Хеля из рук. «Учитывая все произошедшее, это меньшее, что я могу сделать в качестве благодарности. Все-таки Арден спас меня от смерти, причем несколько раз». «Нет», — покачал я головой. Я не буду просить вас об этом. Это наш бой, мой и Мора. Здоровяк тут же кивнул. Брось, не время для гордыни, — не согласилась Мия. Жизнь лей на волоске. Когда он найдет, что ищет, — сестрица едва заметно покосилась на юл, — он может убить ее? Не думаю. Она его дочь, и он не убил ее в прошлый раз. Но кое в чем вы правы. Лей надо выручать. Только для этого не нужно побеждать демона сотни звезд. Кажется, я поняла, протянула Мару. Мия тоже одобрительно закивала, понимая, о чем речь. Из всех присутствующих мои слова были непонятны только Мейли, что удивленно переводила взгляды от одного присутствующего к другому. А план, собственно, был прост браслет. Как только друзья Мару из Союза сообщат мне, что Урад Досин оказался рядом с Денрисом, я незамедлительно отправлюсь туда, подберусь к Лей и выкраду ее. Если все пройдет гладко, то мне даже не понадобится вступать с ним в схватку. Мы с Лей перенесемся вначале в Кванхут, а затем сюда. Даже если безумный демон сотни звезд сможет выйти на наш след, что, вероятно, учитывая, как он нашел Лей прежде, то мы сможем выиграть достаточно времени». Месяцы для того, чтобы стать сильнее, да и не факт, что он сможет до нас добраться. Мы его прикончим, отомстим за Луя, — сказал я друзьям. Но придется повременить. Вначале я вытащу Лей и выиграю нам время для подготовки. Друзья даже не представляли, насколько на самом деле я хочу сразиться с Урадом Дасином. Дух спирали словно специально дал мне возможность провести что-то вроде реванша но пока что разница в наших силах слишком велика. Вначале ее нужно уменьшить до приемлемого уровня, чтобы у меня была возможность что-то ему противопоставить». «Я так и не понимаю. Как ты собрался это сделать?» Все еще понимающих лопала глазами блондинка. «Они же вроде далеко, во внешних витках. Как ты туда попадешь?» «Мне поможет король нищих», — соврал я. «Я встречался с ним не так давно». Правда? Теперь уже Мару изумилась. Тебе очень повезло. Даже я не так уж часто с ним виделась. Он как-то даже сказал, что может, когда наберусь опыта, возьмет меня в ученицы. Он о тебе хорошо отзывался, Мару. Улыбнулся я. Серьезно? Да. Говорил, что жаль терять такое дарование, как ты. О. На ее лице мгновенно засияла радостная улыбка. Но почти сразу пришло осознание, что этому не суждено сбыться. Но тут в разговор вмешался ее брат, что большую часть времени просто сидел у окна и попивал вино из пиалы. Ну, хватит этого. Теперь Мару вернулась в семью, и в союзе у нее нет будущего. Кстати, насчет этого. Мару, как я понял, ты обратилась к семье за помощью, чтобы вызволить меня, но, как видишь, это не требуется. Я свободен. Помощь семье Роддой не потребовалась. И я с некоторым вызовом посмотрел на ее брата. Грейс Роддой выгнул бровь, а губы искривились в презрительной усмешке. А это ничего не меняет для нее. Лишь нам проще. Не придется связываться с домом Сен при всем уважении. Последнее он адресовал Мейли. Мару — собственность нашего дома. И теперь причины и условия, по которым она вернулась, значения не имеют. «Имеют для меня», — сказал я, поднимаясь с места. «Раз уж Мару пострадала из-за меня, то я должен хоть что-то предпринять для того, чтобы вытащить ее». Грейс Родды буквально перетек в вертикальное положение. Это была странная техника шагов, которая на краткий миг сделала его словно эфемерным. Любопытно, но не более. Плавное движение руки, и он уже держит меч в ножнах. «Послушай, парень, как бы там тебя ни звали...» Он подошел и толкнул ножнами меня в плечо, явно вознамерившись сделать так, чтобы я упал, но у него не вышло. Я просто слегка сместился, и конец ножен соскользнул. Надеялся, что уже он потеряет равновесие, и я таким образом смогу немного его осадить, но не вышло. Он даже не шелохнулся. «Один-один...» Мару должна вернуться в семью, таков приказ дедушки, и я выполню его во что бы то ни стало. Мы тут только потому, что дом Родды привык держать слово. Мы обещали помочь Мару тебя найти и спасти. Ты найден и спасен. Технически дом Родды не сделал ни хрена. Злорадно ухмыльнулся я. Спас я себя сам, а нашел? Как вы, кстати, меня нашли? Последний вопрос я адресовал Мие. Птица принесла сообщение. «Как я поняла, от союза нищих», — прояснила сестра. «Ну вот, меня нашел не дом роддый, а союз нищих». «Только вот корабль плыл не в Ушар, а в Шанху. Нам пришлось заплатить капитану и команде, чтобы изменить маршрут». Он выдал еще одну презрительную усмешку с примесью снисходительности. «Сколько?» — спросил я. «Да какая разница?» — фыркнул тот. «Две с половиной тысячи спиров!» — вставила Мару и мгновенно заработала злой взгляд брата. «Вот две с половиной тысячи небесных спиров!» — сказал я, выкладывая на стол монеты из пространственного кармана. «И вот еще десять тысяч за потраченное время!» Парень вначале нахмурился, а затем и вовсе рассмеялся. «Вот же наглый горван! Ты всерьез решил, что это торг? Что можешь вывалить на стол эту мелочь?» и я просто уйду, оставив тебе сестру? Спятил? Она вернется домой. Хочет она того или не хочет? Если бы хотела, я бы и слова не сказал. Но она не хочет. А значит, это похищение моего друга. Неважно кем, будь ты кровавый сектант или родной брат. — Ты ведь в курсе, что я могу тебя прямо сейчас размазать, а? — презрительно усмехнулся Грейс Роддай. Не могу сказать какого-то возвышения, но точно мне на один зуб. В моих краях, говорится, даже безобидный хлебный мякиш может убить, встав поперек горла. — Ты что, хочешь битвы? — А разве не так решают свои споры воины? — пожал я плечами. — Хорошо. — сам напросился, — ухмыльнулся Грейс, явно намереваясь обнажить меч. Но тут вмешалась Мару. Она бросила на меня сердитый взгляд, а сама схватила брата за руки, не позволив тому обнажить клинок. — Парни, давайте немного успокоимся, — попыталась она внять голосу разума. — Нет нужды доводить до кровопролития. — Никакого кровопролития, — сказал я ей. — Просто дружеский спарринг. И если выиграю я, то ты войдешь в мой дом. Глаза Мару удивленно расширились. «Ты хочешь, чтобы она вошла в мелкий дом из пятого витка? Как он там назывался? Колтер, Контер, поправил я его. «Но нет, не в него. Я создам свой собственный дом. Дом Крейн». «Хо, это смешно!» — фыркнул он. «Сестрица права. Нет смысла тратить на такого идиота силы и что-то доказывать. Мару вернется домой, и это не обсуждается». Струсил. Он дернул щекой, а Мару бросила на меня еще один сердитый взгляд, словно спрашивая, Ты что творишь? Из ума выжил, он сильнее тебя. Даже если бы я согласился, сделав глубокий вдох, процедил он, это не мне решать. Даже если я соглашусь и проиграю, что вряд ли, Мару все равно не вступит ни в какой другой дом. У деда на нее другие планы. Тогда передай деду что у меня есть предложение, скажем так, равноценная ставка. И что ты можешь предложить? Спиры. У нас их достаточно. Род Роддай один из самых богатых в третьем витке. У горвана из внешних витков нет ничего, что могло бы представлять для нас интерес. А как насчет способа закалки меридиан? Получение тела бога войны? Разумеется, я говорил о первой. Мне не хотелось разбрасываться подобными знаниями, но не видел другого выбора. «Этот Грейс прав. Мне нечего предложить». Проси. Что? Что за бред ты несешь? Эти знания утеряны, да. Но они вот тут». Я постучал пальцем по виску. «Я, возможно, единственный в мире, кто ими владеет». «Это правда», — вставила Мару. «Я лично через это прошла». «Ты ведь и сам удивился тому, как я сильно изменилась. Это все из-за закалки. Я стала быстрее, сильнее, а мои меридианы крепче. Он не врет». «И ты передашь нам их в обмен на мою сестру». «Не в обмен», — покачал я головой. «Это моя ставка. Думаешь, я стану разбрасываться подобными знаниями?» «Хорошо. Запросто. Вперед!» — ухмыльнулся он чувствуя легкую победу. «Нет, не сейчас. Но ты же...» «Я передумал. Мы сразимся через полгода, и ставкой с моей стороны будет свиток с описанием закалки меридиан. А до этих пор пусть Мару сама решит, где хочет оставаться. Я понимал, что сражение с ним будет слишком сложным, даже с демонической алхимией. Мне нужно было время, чтобы сократить пропасть между нами» и пусть полгода было не таким уж большим сроком, но я должен справиться. — Ну уж нет, — отмахнулся он, — я все еще сомневаюсь, что это правда. И ты думаешь, я вот так просто оставлю сестру? — Нет, мы вернемся в третий виток, и если дед примет это предложение, то тогда так и быть, мы сразимся, Горван. Не годится. — Все нормально, — это Мару сказала уже мне. И в ее взгляде читалась благодарность за то, что я делаю. Я вернусь домой, а ты должен подготовиться. Мой брат селен. Слышал? Она возвращается домой. Я передам твое предложение, деду. И мы свяжемся с тобой для уточнения деталей. А теперь нам пора. Уже? Мы отплываем на закате и отправимся в провинцию Железного цветка. Там нас будет ждать воздушный корабль идущий в третий виток.